Глава 8. Я делаю глубокий вдох, и едва не падаю. Полная дезориентация, голова кружится, тошнит. Я не понимаю, где нахожусь и что вообще происходит. В голове гул, боль и что-то то ли обжигающе холодное, то ли невыносимо горячее на спине. Постепенно я смог разобраться, что лежу на полу, что меня стошнило, что рядом сидит Соня, помогая мне не захлебнуться, а ещё кто-то за спиной. Предполагается, что фигура снимает последствия транса и приёма препарата. "Дыши уже", крикнула целительница. и я понял, что забыл дышать, точнее, забыл выдохнуть, дезориентация постепенно спадала. «Он с нами, наконец-то!» – язвительно прокомментировала Сигура, игнорируя ее, спрашивая у Сони, сколько времени я провел в трансе. «Час и 37 минут», – ответила Соня. «Больше, чем собирался. Единственный ориентир, который я смог найти – количество исполнений». Входя в транс, я четко поставил себе задачу отработать применение замирающего ветра 200 раз. Помню, как погружался в медитацию с этой мыслью. Дальше полная пустота. Вообще ничего. Я слегка сосредоточился, воспроизводя в разуме структуру заклинания. «Изменилось все». Появилось очень чёткое и ясное понимание всего заклинания в целом и каждой его части в отдельности. Да у меня с огненными стрелами, которые часами отрабатывал, такого нет. Как результат, не зря всё это затеяли, спросила целительница, закончив, не знаю, что она там делала. Не просто результат, а потрясающий результат, улыбнулся я. Она хмыкнула. Что же, тогда я тебя поздравляю. Ты болван. Она вздохнула. Даже два раза в день не советую. Множество внутренних повреждений. Наркотик токсичен. Я вздохнул. Ничего не даётся просто так. Значит, изучу только то, что действительно важно. Не так уж и много мне нужно. Сигуры насмешливо фыркнула. Конечно, не много, только в наших свитках будет Мне не нужно всё фигуры, оборвал я целительницу. Всё равно ведь не потяну сложность, сколько смогу, столько и освою. На этом спор и заглох. Девушки понимали, что навыки мне нужны в любом случае, и никуда я от ещё нескольких применений транса не денусь. А умирать и калечиться мне не хотелось, как и любому живому существу, это они тоже знали. Тот факт, что я в случае смерти с большой вероятностью просто начну заново на новом месте, не успокаивал. Кто знает, может, там будет ещё хуже, чем здесь. Пока Соня накрывала завтрак, отказавшись от моей навязчивой помощи, я гоняла в голове конструкт счета. Всё же прогресс невероятный. Теперь я понимаю, почему заклинание идеально именно в той форме, в которой оно существует. Кто-то явно заморочился отработкой всех тонкостей и нюансов, подобрав оптимальный режим работы. Даже любые модификации теперь я буду делать уже зная, где искать баланс. Но этот опыт касался не только одного конкретного заклинания. Понимание работы распространилась на все сферы магии, какие замирающий ветер охватывал, методика преобразования, правила построения стационарных конструктов и конструктов привязанных к пользователю. Ту же стальную броню я теперь вполне мог попробовать создать не на себе, а рядом. Нормально двигаться она вряд ли будет. В конструкте попросту нет нужных элементов для контроля. но создать ложную мишень, в которую вместо меня прилетит заклинание, запросто. Или построить этого недоголима перед собой, что будет ещё проще, если бы не особенности транса и все опасности, какие он нёс, я бы такого наворотил. Ага, не я один такой умный. И раз этот транс засекречен и не применяется сколько-нибудь широко, это не просто так. Ты сказала, что поняла, в чём проблема со освоением самолечения, переключился я на фигуры. Целительница Беспердон на развалившийся на диванчике одном из немногих, что пережил выселение старой мебели, щёлкнула пальцами. Всё просто. Демоническая энергия. Ты одержимый. Сила, приходящая от твоего демона, пусть и не делает целебное заклинание ядовитым, но искажает его. О. Стоило об этом подумать. Какие варианты? Сигуры развела руками. Да всего два: либо научиться отделять мух от котлет, и на целебную магию пускать только чистую силу твоего личного дара, я бы показала ей мух, проворчала Астарта. И каждый раз концентрироваться? А если мне надо применять одно заклинание за другим, спросил я. Одарённая пожала плечами. Ты спросила о вариантах. Второй вариант перестраивать заклинание так, чтобы оно подходило тебе и твоему демону в том числе. Я поморщился. Ага, и после этого перестраивать придётся всё то, что твой дядя наградил нас этим первого заклинания. Сигуры широко улыбнулась. Точку. Блеск. Завтра колив втроём. Семейный завтрак ничего не скажешь. Как минимум, я мысленно сказал Сигуре спасибо за то, что она не язвила и не портила всем настроение. Вслух я своей благодарности не озвучу никогда, потому что это наоборот её разодорит. Вскоре пришла Олимпия. Нам не удалось ни на секунду остаться наедине, так что всё наше общение свелось к приветствию и паре улыбок. Надо как-то выгадать время и возможность остаться с ней наедине, хотя бы ненадолго. В другой ситуации убили бы меня они, обе причём. К счастью, Оля меня понимает и доверяет, а я могу только постараться не злоупотреблять её доверием. Соня вместе с Олимпией ушли искать кирамбит. Вторая об этом ничего не знала, конечно, просто сопровождая девушку Но достаточно было сказать, что это по моей просьбе, и Оля просто кивнула, не задавая никаких вопросов. Надо поторопить ребят Мината, чтобы добрались до этих двух локов. Я про них не забывал ни на секунду. Мы еще поохотимся вдвоем. Обязательно поохотимся. С Сигурой мы планировали поработать над заклинанием. Несмотря на то, что очистить мой дар от демонической силы было проще, чем переработать заклинание, но каждый раз искать укрытие в бою, чтобы очищать дар или лечиться, прежде чем продолжить бой. Нет, это работает только в видеоиграх. Идею попробовать пройти через транс с той версией, что есть сейчас, после мозгового штурма тоже отвергли. Присутствовала далёкая от нуля вероятность, что я в порыве исследовательского энтузиазма Натворю со своим телом чего-нибудь такого, что не сможет исцелить и сам белый змей. Спешка с пешкой, но за грань разумного я переступать не собирался. Однако планы пошли по... М -м -м, накрылись метным тазом, да. К нам в гости заглянул посыльный курьер, передав приглашение в центральный особняк Харонов. Грета передала моё сообщение, и теперь меня пригласили на разговор. Когда дверь закрылась, фигура вопросительно взглянула на меня. И что от тебя потребовалось, труполюбом? Впрочем, вижу, ты совсем не удивлён, ожидал, киваю. Ждал пересечения интересов. Я столкнулся несколько дней назад с кое с кем из них. Иди обязательно. Целительница вздохнула, проворчав: А я уже настроилась поваляться на диване, ну пошли, коли обязательно. Я чувствую себя достаточно хорошо, чтобы не нуждаться в сопровождении. Можешь остаться поспать, ухмыляюсь. Не-е-е, протянула девушка, чтобы ты влип в неприятности, а мне потом выслушивать нравоучения от дяди. Не надо, лучше я прогуляюсь. Вскоре мы уже двигались в квартал Харонов. Некроманты поселились на некотором отдалении от остальных, их квартал был окружен производствами, и я догадываюсь почему. Путь не близкий, я решил задать вопрос, что интересовал меня уже второй день. «А как Курт относится к тому, что ты проводишь весь день в моей компании?» Одаренная пожала плечами. «Плохо в целом, скучает». Мы только поздно вечером встречаемся. Он уже привык к тому, что дядя может дать мне самое странное задание. И я оценил: "Молодец, он, не каждый бы так смог". Сигуры улыбнулась. Откровенность за откровенность. "Как далеко вы зашли с Соней?" я хмыкнул. "Во-первых, я бы сам, может, и рассказал, но пока не знаю, как на такое отреагировала бы Соня, поэтому промолчу". «А то с тебя станется пошутить на тему». Целительница хмыкнула. «Как будто твое молчание может помешать мне пошутить. А во-вторых...» «А во-вторых, я по твоим хитрющим глазам и по взгляду, которым ты следила за мурлыкающей себе под нос Сони, и так понял, что ты догадалась». Как ни странно, Соня и Сигуры, пообщавшись, за эти дни сошлись. «Именно как друзья». Сначала нас сблизила необходимость. Одарённая, насколько я за последние дни её узнал, прямо и честно сказала, что за синим ей точно придётся идти вместе со мной, от этой перспективы отвернуться будет крайне сложно, и вот мы уже в одной лодке. А потом выяснилось, что протакт с фигурой вспоминает редко, комплексами не страдает, за словом в карман не лезет, и главное, «Не заморачивается по ерунде. Вот так мы нашли другого други приятных собеседников». «Хе-хе!» – подтвердила мою догадку одаренная. «Но я все поняла еще, когда меня выставили из дома!» Я кивнул. «Да, по ней можно было догадаться!» Сигура придвинулась поближе. «А ты знаешь, как появляются дети? Может быть, старшей сестренке стоит тебя просветить?» Я с трудом сдержал морду кирпичом, отвечая: "Ты как просвещать будешь, на себе или станешь третьей в нашей с Соней паре?" Сигуры тут же поскушнила: "Не ведёшься, мне интересно". Так обмениваясь шутками, мы дошли до квартала хоронов. Сигуры уже на подходе тихо выразила своё отношение к ним словом: "склеп". И вообще-то была недалеко от истины. квартал Харонов примыкал к стене верхнего города, к южной стене, и поэтому солнце заглядывало сюда только в самый разгар дня, да и то только летом и ненадолго. Короче, местечко по определению мрачное. Царство черного камня монолитов и зиккуратов. Жаль, нет правильных эквивалентов в местной речи, чтобы пошутить на тему мрачного патологоанатома, который даже глазами делает так. Морк, морк, Нет, понятно, что те же жилые дома были относительно обычными, разве что окна узкие и высокие, а еще реально много построек, ассоциирующихся у меня с мавзолеями. Они здесь армию мертвецов хранят, что ли? Окинув взглядом очередной зекурат, мимо которого мы проходили, тихо спросил я не столько у Сигуры, сколько просто спросил. Раньше так и было. Несовершенная ранняя некромантия была крайне требовательна к трупам. Заклинания, которыми они и груду костей могут поднять и заставить плясать, появились совсем недавно. Главное здание квартала я увидел сразу. Конечно же, это была пирамида. Почему-то я ни секунды не сомневался. Для полного соответствия антуражу не хватало зелёных разрядов электричества, да не крокиборгов, стороживших вход. Но сторожа на входе всё же были. На первый взгляд, просто некие люди в доспехах, но странная поза и полная неподвижность вызывали подсознательный дискомфорт. А присмотревшись, становилось ясно, что у фигур неестественно худая талия, да и конечности худощавые. Чем бы ни были эти существа, но они точно не были живыми людьми. Навстречу нам вышла женщина, чьё появление вызвало у меня проигрывание имперского марша в голове. Для Каспре Ассаш Вентрис ей не хватало только световых мечей. Бледная кожа, покрытая какими-то татуировками и рисунками, Черное одеяние, состоявшее из корсета с длинными рукавами и обширной юбки в пол. «Минакура Ката, верно?» – спросила женщина. Лицо ее при этом было чуть более выразительно, чем булыжнику дороги. «Да, это я», – кивнул. «Рейхарон, ваша спутница?» – все с тем же полным безразличием уточнила одаренная. «Минакура Ката, верно?» Это Сигуре Ойран, целительница. Я нахожусь под наблюдением из-за травм. Ясно. Следуйте за мной. Створки ворот за спиной Рэй носили символику рода Харон, но это было единственное украшение на полированном камне, что нас окружал со всех сторон. Черный камень в основном. Мрачненько. У грахиров мне нравилось больше. Камень не давал эхо. Было так странно шагать по каменной трубе коридора и не слышать шагов. Удары каблуков в сигуре глохли в тоннах камня вокруг нас. Редкие магические светильники комфорта не добавляли. Сира Ойран, подождите здесь. Рей остановилась у очередного бокового тоннеля, ожидая. Слетильница помедлив в секунду шагнула в тёмный боковой коридор. Мы прошли ещё немного, Затем свернули на лестницу и начали по подниматься. Коридоры были пусты, а учитывая, где мы находимся, я бы добавил мертвенно пусты. Казалось, мы с Рей оказались единственными живыми в этом некрополе. Нет. В какой-то момент мне начало казаться, что живой я здесь один. К счастью, мы пришли. Кабинет внезапно контрастный окружающей пирамиде тёплый мягкий ковёр на полу, бархатные стены, мягкая мебель, огромное окно во всю стену за спиной хозяина кабинета. Молодой или выглядящий молодым мужчина, идеально выбрит, белый словно снег, волосы собраны в хвост. Дорогой костюм, только вместо символики рода на груди символика города. Член Верховного совета Эстера За его спиной стояла Грета, без эмоций спокойно глядя на меня. Мессир, я поклонился, как полагалось, только затем кивнул девушке. Грета, присаживайся. Мужчина так и не став представляться, указал на кресло перед столом. Массивный стол из какого-то непростого дерева выглядел так, будто был способен раздавить и слона. Массивный и тяжёлый но не решённый стиля, наоборот. Впрочем, смотрел я больше на хозяина кабинета, запоминая каждую деталь, отмечая всё, что мог увидеть. Значит, ты знал Грету в её прошлой жизни, с налётом любопытства спросил Харон. Да, миссир. Она была мне как сестра. Ты же не будешь возмущаться её судьбой. Сейчас ей по всей видимости куда лучше, чем там на улицах. Я нахмурился, но справился с потнявшише внутри злостью. Согласен с тем, что сейчас ей лучше, но мы были не одни. Мы были семьёй, и большая часть моей, полагаю, не может похвастаться тем же, но возмущаться я не буду. Харон улыбнулся, не став комментировать мой ответ. Мне доставило удовольствие прочтение твоего досье. Интересная и насыщенная жизнь. А какая изобретательность! Бомба была отличная, самодельная. Дамись Сиркивну, Фонкивну подтвердив какие-то свои соображения. Итак, ты своим поступком причинил некоторый ущерб моему роду. Щот предъявлять я не буду, и ты и моя помощница присутствовали там анонимно. Однако ты сказал что хочешь избежать конфликта интересов. Я правильно тебя понял. Все верно, мессир. Харон кивнул. Хорошо, излагай, я слушаю. Мы работаем с одной бандой, вложили в нее ресурсы и силы. Зашел я несколько издалека. Она расширяется и занимает свое место среди прочих. Быть может, она сможет удовлетворить ваши интересы, И снимет с вас необходимость вообще заниматься бандитами. Харон едва заметно кивнул. Всё просто, Катта. Нас интересуют подопытные, живые люди без серьёзных травм. Беляск, живой товар. Раба торгуют. Докатился, чёрт возьми. Немного не наш профиль, вздохнул, обдумывая, смогу ли вообще подобное пообещать. Минато и его сторонники откажутся, они идейные, а идея равенства прав подразумевает, что человека нельзя отдавать на опыты. Нет, если бы Хароны работали науки ради, а не выгоды свои для, еще можно было бы предложить тех же бандитов или тех, у кого хватало заслуг на заочно вынесенный смертный приговор. Но Хароны-то чисто для себя стараются, и Минато не может этого не понимать. Что же, попытка не пытка. Ещё одна сделка с совестью. Однако это не значит, что от сотрудничества не стоит так просто отмахиваться, продолжил я, не дав хорону что либо добавить. А о каком количестве мы говорим? Минимум 10 человек в неделю, ответил Некромант. Вроде и не мало, но если учитывать, от какого количества мразей нам надо очистить город, Не такое уж и внушительное число. Хорошо, киваю. Это в пределах разумного. Однако мы говорим о взаимовыгодном сотрудничестве. Харон чуть пожал плечами. Мы привыкли платить за доставку. Деньги нам не нужны, улыбнулся я в ответ. Меня интересует то, что нельзя купить за деньги. Мужчина ничуть не удивился. Например, я улыбнулся максимально хитро. Меня интересует повышение собственных возможностей. Приёмы, техники, что угодно, что даст мне преимущество перед другими. Харон чуть качнул головой. Нет. Как категорично. И всё же я настаиваю. Да, мы разговариваем первый раз, а для того, чтобы делиться секретными знаниями, нужно доверие и опыт совместной работы. Сейчас же Возможно, у вас есть нечто, что уже прошло испытание на подопытных, но еще требует дополнительных проверок добровольцами. А я могу быть отличным добровольцем, благодаря огромным запасам силы, ну и мотивации к развитию. Но он лишь повторил «нет». С десяток секунд мы играли в гляделки, после чего я чуть наклонился вперед, придавая своему лицу иное выражение «нет». агрессивная. Тогда я не заинтересован в сотрудничестве, Миссир. Более того, подозреваю, что в ближайшее время вам станет крайне тяжело находить тех, кто будет готов заниматься поставками людей, Миссир. Карон иронично изогнул бровь. Но то, что собирался сделать, я уже сделал, вновь приняв расслабленное выражение. Рад был познакомиться, Миссир. Перевёл взгляд на Грету. Заходи в гости, но если снова встретимся в трущобах, я больше не буду сомневаться, как в первый раз. Я встал и двинулся к выходу лишь слегка прихрамывая. Като остановил меня орон. Я повернулся к нему, выразив лицом вопрос. Ты ради этого лишил меня моего дорогого времени? Я могу лишить вас намного большего, миссир, ответил я, продолжая идти.